Глава седьмая Сижу перед открытым ноутбуком и пытаюсь угадать, какой пароль мог поставить Виктор. Я уже перебрала все знакомые даты. Свой день рождения, дни рождения детей, день нашей свадьбы, его собственный день рождения. Ничего не подходит. Раньше я никогда не пользовалась его ноутбуком. Мне вполне хватало телефона. Да и смысл лезть в чужой компьютер, если все важное я по старинке записываю в ежедневнике, а обучающие материалы смотрю в телефоне. Прислушиваюсь к шороху за стенкой. Свекровь все никак не может улечься. Виктор снова задерживается на работе. В голове сама собой возникает картинка. Роскошная, белокурая девица – верхом на моем муже. Фу! Нет, хватит, иначе доведу себя до нервного срыва. Мне сейчас нужна холодная голова. Пробую еще пару вариантов пароля, безрезультатно. Что же он там забил? Думаю я. Чтобы немного отвлечься, иду на кухню, открываю холодильник и достаю пакет сока. «Есть на ночь вредно!» Слышу за спиной противный голос. Я выглядываю из-за дверцы холодильника и вижу Ольгу Романовну в белой кружевной сорочке, похожей на облако, с бегуди на голове и дикой зеленой маской на лице. Выглядит она, мягко говоря, как персонаж фильма ужасов. «Очень вредно!» — киваю я. «А вы что-то хотели? Соку?» Я показываю ей пакет. «И что тебе не спится?» «Правильно, днем, наверное, выспалась, пока Витечка работает». Язвит она. «Ольга Романовна, а может, вам бутербродик? Вы, похоже, голодная, от того и злая». Предлагаю я и достаю нарезку. «Ты прекрасно знаешь, что у меня желудок болит!» Цедит она сквозь зубы, не отводя алчного взгляда от колбасы. «А, да, жаль, конечно!» – вздыхаю я. «Ну, а я, пожалуй, не откажусь, у меня-то желудок в порядке!» Я щедро кладу колбасу на батон, выкидываю пустую упаковку в мусор, наливаю себе стакан сока, И направляюсь к себе в комнату. «Спокойной ночи, Ольга Романовна!» Говорю я, проходя мимо. Мне кажется, я слышу в спину злобное шипение. Улыбаясь про себя, снова сажусь за компьютер. Меня осенила простая мысль. Я вбиваю в компьютер дату рождения Ольги Романовны. «Бинго!» Как же я сразу не догадалась. Ведь Виктор – образцовый сын. Чей еще день рождения он мог выбрать, чтобы никогда не забыть? Я горько усмехаюсь. Все-таки Виктор – мой муж. Мы прожили вместе больше двадцати лет. И что теперь? Как горько осознавать, что я, кажется, уже никому не нужна. Будто меня решили выбросить за ненадобностью. Я открываю файлы. На первый взгляд ничего особенного. Какие-то папки, счета, документы. Одна я в этом не разберусь. Да и некогда сейчас. Нахожу в столе флешку. Так-то лучше. Вставляю ее и начинаю скачивать все подряд. Проверяю историю браузера. Ага, входил в банк. Я вбиваю тот же пароль. Есть! С удивлением смотрю на огромные суммы. Что это такое? Откуда у него столько денег? Ведь он озвучивал зарплату в несколько раз меньше. Сейчас у меня нет времени, но я обязательно разберусь во всем. Едва успеваю вынуть флешку и закрыть ноутбук, как слышу звук входной двери, а следом шаги. Привет. Виктор заходит в спальню. «Привет!» – отвечаю я. «Чего это ты здесь делаешь?» Он смотрит на меня подозрительно. «Да так, читаю. Демонстрирую ему свой телефон». «Почему не спишь? Как ты себя чувствуешь?» Заботливо интересуется он. «Гораздо лучше. Похоже, это было временно недомогание. Не беспокойся». Отвечаю я. «Ну и отлично. А я устал, как собака». Виктор снимает пиджак и обнимает меня одной рукой. Я вдыхаю его запах. В нем явственно чувствуются чужие духи. Губы сами собой сжимаются, чтобы не сболтнуть лишнего. «Пойдем. Твоя говядина в духовке». Я специально держу ее в фольге. Смотрю, как он с аппетитом ест. Теперь меня это не умиляет. Наоборот. Сколько вот таких ужинов заботливо мной приготовленных он съел, приходя от любовницы. Сколько раз ложился со мной в постель после другой».